Глава 11 «Тут прибраться не помешало бы», — сморщив нос, произнес Шамов, рассматривая негостеприемную планету. Люди стояли на огромном каменном плавуне, который медленно раскачивался из стороны в сторону, будто огромный океанский лайнер на бескрайних просторах моря. Убрать защитную сферу никто не решался. Вся окружающая обстановка подсказывала, что атмосфера на планете более чем враждебная. Плавун, на котором находились люди, был в диаметре более сотни метров. Черная пористая корка шлака хрустела под ногами, открывая взору более темную породу. Денис видел подобную геологию на Камчатке. Сейчас он предположил, что это застывшая лава, и оказался прав. Когда люди подошли к краю плавуна, то увидели вокруг него кипящую воду оранжевого оттенка. Кое-где лава выходила из-под воды и сопровождает этот процесс громким шипением и испарением, будто в бане. Густой туман клубился лишь местами. Стоило отойти на пару метров, и видимость улучшалась. Сверху периодически падали крупные капли, и попадая на раскаленные камни или лаву, испарялись с громким шипением. Воздух пропитался смогом. Летали огромные хлопья пепла. Снежное небо снизу казалось грязно-оранжевым. Там отражалась поверхность планеты. Внизу было не так светло, как между облаками. Но вулканы были не по всей поверхности планеты. Сверху казалось, что их много, но на самом же деле люди попали в кратер, а плавун выполнял роль большой пробки. Из-за него в кратере скопилась вода, но вулкан на этом не успокоился и собирал силы, чтобы вновь выплеснуть в атмосферу тонны пепла и раскаленной лавы. Люди, быстро сориентировавшись, нашли место, где плавун примыкает к склону кратера и сошли с него. Отойдя от края, люди смогли оценить, что вулкан поистине огромных размеров. Резкий порыв ветра сдул дым и пар от кипящей воды, оголив на несколько секунд жерло вулкана. Теперь парни рассмотрели, что вулкан состоит из десятка небольших кратеров и диаметр каждого превышает 100 метров. Вулкан возвышался над поверхностью планеты Но увидеть что-либо внизу было невозможно из-за густого смога и тумана, скрывающего все до горизонта. Узнать, что там можно, только спустившись. Первым спуском начал Боков. Опираясь на мечи, он медленно переставлял ноги, и тут же они утопали в зыбкой каменной крошки, которой полностью был покрыт склон. Тогда Андрей опустился на пятую точку и, помогая себе клинками, аккуратно начал съезжать вниз. Такой способ показался всем наиболее безопасным, и остальные последовали его примеру. Быстро скатываться не получалось, так как человек тут же закапывался в крошку, и ему приходилось выбираться. Через полсотни метров аттракцион завершился, сыпучая смесь сменилась на булыжники и камни с острыми, как бритва, краями. Потрепав местами одежду и экипировку, группа добралась до границы тумана, под которым скрывалась истинная поверхность планеты. Что окажется внизу, никто и предположить не мог. Планета со снежными облаками, с огромными вулканами, которых до самого горизонта насчитывались десятки, а то и сотни, ими щедро была усыпана вся поверхность планеты, насколько мог охватить человеческий взгляд. «Может, отдохнем? У меня ноги сводят уже!» Андрей выбрал плоский камень и аккуратно сел на него. Выпрями ноги, руки расслабь и дыши спокойно!» порекомендовал Шамов и сел рядом. Архипов возражать не стал. Спешка при спуске с такой горы могла стоить жизни. Он посмотрел на четкую границу тумана, которая колыхалась в метре от него, будто молочная пенка. «Стрёмно!» — выдохнул Даниил. «Что именно?» «В этот капучино лезть, шеф!» «Даня, стрёмно было в облаках!» Вспоминая пережитый, Андрей с ужасом посмотрел наверх. «Надеюсь, это не билет в один конец!» «Если внизу мы не найдем воды и еды, то протянем максимум неделю. Ну, на волевых, возможно, даже две, но не более. Я бы сказал, мы максимально приблизились к тому положению, когда лучше сразу разбиться и не мучиться». «Две недели — это если внизу не будет тварей», — подправил Денис. «Если встретим, значит, судьба нам улыбается, и мы лишимся жизни максимально быстро, без мучений». «А ты оптимист, Шамов». Но я в своих планах ни от жажды, ни от тварей помирать не собираюсь. Мне еще пацанов своих на ноги поставить надо. Шеф, этот ты оптимист. Хотел бы детей растить, не выбрал бы такую работу, а сидел бы где-нибудь в офисе, на худой конец инструктором. В армии после двух волн мобилизации народу много, по домам еще не отправили. Мы не в армии, и к ней не имеем никакого отношения. У них своя работа, у нас своя. Да я не про это совсем, шеф. Я про то, что мог бы поспокойнее работу найти. Ванек, ты чего молчишь? Неужели тебе все равно? Твое спокойствие прям бесит иногда. Даниил посмотрел на на которой протирал тряпочкой автомат, вычищая от пятен. Капли, попадая на железо, незамедлительно начинали процесс окисления, разъедая краску и металл. На все воля Божья. эти испытания нам не спосланы не зря. Да само собой. Ты бы тряпку маслицем пропитал, толку больше было, — подсказал Даниил. — Все, отдохнули ноги, можем идти дальше. Боков встал со своего камня и, вытянув меч, вперед приблизился к белому туману. — Так, стоять! Веревками друг к друг другу цепляемся. Неизвестно, что там впереди ждет, и я не хочу, чтобы мы потерялись. Останавливая Андрея, Денис прицепил к поясному ремню карабин с полутораметровой веревкой. — Есть, шеф? — Улыбнулся Шамов, пропуская перед собой субботина. — Да, мужики, вы реально отмороженные на голову. Черти, где находимся, неизвестно, проживем ли следующую минуту. А вы улыбаетесь, как будто так и должна быть. — Даня, что я, что Ваня, уже не в первый раз находимся за пределами нашей любимой планеты. Боков зацепил карабин на своем поясе и развернулся к Шаму. Ты, главное, суету не наводи. — Да вы меня заражаете своим спокойствием, особенно шеф. Как будто товарищ подполковник каждые выходные по разным мирам да планетам катается. — Шамов, к твоему сведению, я как-то и на космическом корабле побывал. — Правда, не как гость, но все же... — улыбнулся Денис, но вспомнив, что там остался Леня, резко изменился в лице. — Судя по твоему выражению, посещение было не из самых приятных, — заметив перемены, прокомментировал Даниил. — Да, товарищ там остался. — Сам? Наши хотелки никого не интересовали. Решение принимали парни, с которыми не поспоришь вовсе. «Командир, это ты про иной мир?» — уточнил Ваня. «Да. Лёня помнишь?» «Ну вот, его оставили. Это когда мы туда второй раз пошли». «Помню. Хороший человек Леонид. Он жив?» «Не знаю, Ваня. Теоретически должен быть жив. Его там для других задач оставили, насколько мне известно». — Ладно, хорош вам было и вспоминать. Ничего, что мы у черта на куличках, и нам надо спуститься вниз, пока эта штука не рванула. Боков попрыгал, напоминая, что они до сих пор стоят на склоне вулкана. — Боков прав. — Оружие на изготовку. Смотреть под ноги. — В любой момент быть готовым вытягивать товарища. Вперед! — скомандовал Денис. И колонна цепочкой погрузилась в густой туман, где видимость была не больше полуметра. Андрей ориентировался лишь благодаря своим мечам. Он выставил их перед собой, и будто слепший человек двигался на ощупь. Даниил шел замыкающим, и, постепенно подтянув веревку, он двинулся следом за Ваней. Идущий впереди медленно погрузился в туман и растворился в нем. Даниил сморщил нос предвкушения неприятностей. Казалось, что дымка карамельного оттенка осязаема, и если зачерпнуть рукой, то можно набрать ее в и съесть. От мимолетного иллюзорного волшебства и возникших детских мечтаний, Шамова вернула в реальность резкое натяжение веревки. Даниил интуитивно откинулся назад и уперся ногами в какие-то камни, которых не видел. Он был готов тянуть веревку на себя, так как был уверен, что впереди кто-то упал и сорвался с кручи. Но веревка вдруг ослабла, и тут же появилось лицо Вани. Ты что сидишь? Давай, идем скорее! Подбодрил он и вновь исчез в дымке. Что за шутки? Выругался Шамов и, приподнявшись, спустился чуть ниже. Слой тумана оказался тонким, всего пару метров, но он плотной периной закрывал поверхность планеты. Остальные члены группы уже сидели внизу и ждали товарища. — Это что, все, что ли? — удивился Даниил, увидев, что спускаться с вулкана оставалось всего около пяти метров. Именно на таком расстоянии от поверхности нависла густая дымка, закрывая с собой все пространство. — Все, Даня, все! — отметил Боков. Тут и кислород есть. Не такой сладкий, как на земле, но дышать можно. Все разом посмотрели на Андрея и увидели, что тот убрал защитную сферу. Боков, у меня культурные слова уже закончились, чтобы описать твою беспечность. А если бы отравился? Ну, не отравился же. Как видишь, все хорошо. До поры до времени. Есть газы, которые не имеют ни вкуса, ни запаха. Например, угарный. Я бы не рекомендовал снимать эти противогазы. Какая-никакая, но защита. Прокомментировал Шамов. — Боков, натяни свой противогаз. Если сдохнешь, скину твой труп в любой из этих вулканов или оставлю тут, для наглядного пособия. — Шеф, лучше тут, на вулкан далеко лезть, — цинично добавил Даниил. — Ладно, ладно, не ругайтесь, — ответил Андрей и включил защиту. — Но если что, знаете краткосрочно можно выключить, чтобы поесть, например. — В теории кислород тут есть. Даниил опустился на землю и потрогал мелкие травинки темно-фиолетового цвета. — А может, и живность. — Ага, — кивнул ему Архипов. — Фотосинтеза только нет. А кислород, видимо, за счет каких-то химических реакций. — Слушайте, давайте эксперимент проведем. — Не дав Денису договорить, — воскликнул Андрей. — Я есть хочу. Дайте мне пять. — Ладно, три минуты. Я съем что-нибудь из набора. Если не сдохну, то и вы поедите. Договорились? Не дожидаясь, согласия, Боков быстро снял рюкзак, достал плоскую упаковку с мясной кашей и вскрыл ее. — Ну что, я начинаю? — просил он, и, выключив защиту, положил в рот небольшой кусок. И пока он жевал, улыбка на лице растягивалась все шире. — Ты, конечно, отмороженный тип, — смог лишь прокомментировать Шамов. Никто не мог вразуметь Бокова. Он считал, что прав, а чувство голода лишь подталкивал его на отчаянный шаг. Как обещал, с кашей он справился за три минуты, смял банку, облизнулся и включил защиту. — Я же говорил, что все хорошо будет. «Ну, допустим», — согласился Денис и выключил свою защиту. Он медленно втянул носом в воздух, будто опасаясь обжечься. Но, удостоверившись, что все хорошо, он начал дышать нормально, достал свою порцию еды и ободряюще кивнул остальным приступить к обеду. Впервые расслабившись за долгое время, вся группа сидела на фиолетовой траве и рассматривала новую планету, с удовольствием пережевывая холодные консервы. Пространство между поверхностью и густым туманом освещалось красноватым оттенком. Света было немного, как при ранних сумерках, ни больше, ни меньше. Кроме жухлой травы виднелись карликовые кусты и низкие деревья, их вершины едва доставали до нижней кромки тумана. Но их было очень мало, в основном все видимое пространство вокруг оставалось голым. Местами виднелись гейзеры, которые вырывались высоким фонтаном и, разрывая туман, исчезали где-то далеко наверху. Застывшая лава толстым слоем покрывала склон вулкана и примыкающую к нему изрытую поверхность земли. Еды, если растянем, хватит на неделю. Если сильно ужмемся, то и на две. Но это по минимуму калорий. А с водой что-то надо делать. Шамов доил свою порцию и зашлифовал обед карбинкой Прокусив шарик, зажмурился от удовольствия. — Если ты жрать перестанешь и будешь только витаминки свои есть, запасы на три недели сможем растянуть. Залыбался Боков. Смотрю, настроение появилось. Ну, а как же? Еда — это волшебное средство. Мы так редко едим, что мне в туалет даже не хочется. Видимо, мой желудок любой кусочек, который в него попадает, полностью всасывает, без остатка. Не напоминай, Андрюха. Я даже не представляю, как это сделать в таких условиях. Даня, могу в рифму ответить. Боков заливался смехом, настолько заразительным, что даже Архипов не выдержал и улыбнулся. «Ладно, как говорится, смех смехом, а кое-что кверху мехом. Шеф, у тебя там в компьютере, случайно, нет карты местности?» Даниил постучал пальцем по своей голове. «Нет, эта планета вообще проходит как ознакомительная. Человек, чью память мне загрузили, эти двое из ларца, видел эту планету только на картинках». Надеюсь, живность местная таких же размеров, как и растительность. Денис подошел к черной подзастывшей лаве и ножом поскреб по корочке, которая тут же разрушилась, обнажив жаркие внутренности расплавленной породы. Он отпрянул, но затем разбил края и выкинул туда пустую консервную упаковку. Экология — это хорошо. А то лет через пятьсот найдут археологи эти банки. Скажут, о, тут люди жили, мусорили. Даниил подошел поближе и тоже отправил отходы на утилизацию. «Они быстрее твои кости найдут, чем это!» Боков последовал примеру товарища и выбросил мусор. Металлопластиковый контейнер вспыхнул зеленоватым пламенем и сгорел за считанные секунды, оставив после себя лишь черный пепел. «Шеф, как думаешь, еще надо пошуметь или тихонько подождем?» Шамов осмотрелся по сторонам. «Ты это о чем, Даня?» Боков с непониманием посмотрел на Даниила. «Ведем себя, как обычно. Ваня, видно что-нибудь?» «Никак нет, командир. Все спокойно», — ответил Субботин. «Как обычно, так как обычно. Ну что, Андрюха?» Специально погромче сказал Шамов. «Какие еще веселые истории у тебя есть?» «Я не понял», — Боков перешел на шепот. «Вы тут созываете кого-то? Внимание привлекаете?» «Да, Андрей, ты абсолютно прав. Если тут есть какая -то живность, то они выйдут на нас» ответил Денис нарочито громко. «А зачем нам зверье? Нормально же все было. Вы сговорились, что ли? Когда успели?» «Андрей, что тут сговариваться? И так все понятно. А живность нужна, чтобы понимание пришло, есть тут жизнь или нет. Живность равно жизнь, понимаешь? Судя по растительности, габариты будут небольшими. А по следам найдём, где они воду пьют, да и нам будет что поесть», — спокойно рассудил Шамов. «С этим все ясно». «Но как у вас так получилось, что вы, не сговариваясь к этому, втроем пришли?» — спросил Боков, не понимая фокуса. «Командир мне показал следить за сектором», — пояснил Субботин. «А я ему сам предложил. Внимательнее надо быть». Даниил подмигнул Денису и, удобно усевшись на землю, засвистел никому незнакомую мелодию, держа под прицелом сектор перед собой. «То... «То есть вы за моей спиной в гляделки играете, а я уже не в команде?» — набычившись, возмутился Андрей. «Успокойся». «Никто в гляделке не играет, мы команда, и каждый выполняет свои задачи». Не увидев ничего интересного в секторе наблюдения, Архипов встал. «Да я так», — начал оправдываться Боков. «Сая на себя набиваешь», — улыбнулся Шамов. «Возможно. Как думаете, Ираш точно на земле остался? Может, он с нами перешел, только чуть дальше, или упасть вниз успел?» Боков никак не мог забыть друга. «Точно. По крайней мере, он стоял за моей спиной, рядом с Метфликсами». Я уверен, что его не зацепило. Денис выдохнул и потер ладонью лицо, пытаясь смахнуть все происходящее, как налипшую грязь, но в очередной раз осмотревшись, понял, что вокруг все настоящее, и разгребать в любом случае придется. Так, ладно, демонстрация нашего присутствия должного эффекта не произвела, и надо чесать отсюда. Куда? В поисках лучшей доли, Андрей. Сидеть у подножья вулкана и ждать манны небесной не самый лучший вариант. Так что становимся в боевой порядок и выдвигаемся в направлении счастья. Архипов заприметил на горизонте небольшое редколесье и решил идти туда. — Какое еще счастье? — раздраженно спросил Боков. Ему казалось, что чем дольше он находится рядом с военными, тем меньше их понимает. — Поселок счастья, Андрюха. Он, видишь, указатель висит. Даниил для наглядности махнул ладонью вдаль. — Да вы задолбали уже! Можете серьезно говорить! а ты не задавай глупых вопросов и не будешь получать тупых ответов. Сказали построиться в порядок и идти, значит, займи свое место в строю и двигайся. Все же просто. Интонация Шамова была такой, будто он вот-вот нажмет на спусковой крючок. Андрей промолчал. Он шмыгнул носом и, включив защитную сферу вокруг головы, побрел в указанную сторону. Вытянувшись в колонну, остальные тоже двинулись в неизвестность. Люди шли след вслед, опасаясь провалиться. Иногда поверхность, на которую ступали, мягко продавливалась, грозя порваться. Но наступивший не рисковал и почти мгновенно убирал ногу, как только чувствовал нестабильность опоры. Но избежать неприятностей не удалось. Идущий впереди Боков всей массой наступил на кажущуюся твердой поверхность, и его нога мгновенно исчезла в грунте. Денис реагировал быстро, не дав ему упасть. Под тонким слоем почвы оказалась горячая вода. Ботинок Андрея мгновенно покрылся белым налетом. Пригодность жидкости для питья никто не рискнул пробовать, но отсутствие растительности вокруг лужи говорило о многом, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать это. Впредь люди стали еще осторожнее, делали выверенные шаги, отчего скорость движения упала до минимума. Приходилось обходить гейзеры, даже если те выглядели безобидными, они могли в любую секунду, без какого-либо намека выстреливать в воздух сотни литров кипятка, сопровождая это громким шипением. Черт! — выругался Андрей. — Что? — просил Денис. Услышав Бокова, группа встрепенулась, и все без команды начали искать причину, выцеливая мелкие кусты. — Даня, дай витаминку. Андрей сделал максимально жалостливую гримасу. «Болит — Болит что-то? Шамов вытащил из кармана пару шариков. — Да, после этой каши изжога. — Аскорбинки не помогут. — Я знаю, так хоть привкус перебьется. Боков разжевал шарики. «Какие же они кислые!» «Ну, а ты что хотел? Это ж кислота, хоть и аскорбинова!» Улыбнулся Даниил, рассматривая перекошенное лицо напарника. Лес, до которого группа дошла, выглядел как небольшой островок в безжизненном океане. Тонкие стволы казались мертвыми, но Денис сознанием дела срезал грубую кору, под которой показалась мягкой древесины нежно-пурпурного цвета. На месте среза тут же проступили бледные капли. «Может, отдохнем?» «Мое тело скоро меня пошлет, а само развалится на части», — произнес Боков и, не дожидаясь ответа, уселся под деревцем. Архипов осмотрелся и, решив, что местность вполне безопасна, молча кивнул ожидавшим ответ Шамову и Субботину. «Отдыхаем по двое», — добавил Денис. «Шамов и Боков первые». Андрей, услышав одобрение, тут же сполз на землю и прикрыл глаза. Даниил еще некоторое время походил вокруг тонкого ствола, под которым лежал его товарищ, будто собака, выискивая себе место поудобней, и в конце концов бросил рюкзак и прилег, используя его вместо подушки. Земля была на удивление теплая, а уставший организм, почуяв отдых, мгновенно выключил мозг, погружая его в крепкий сон. Денис, опасаясь, что тоже может уснуть, не решился садиться, и, присмотрев себе короткий маршрут вокруг импровизированного лагеря, Начал медленно прохаживаться, пытаясь пробудить разум на новые воспоминания из чужой памяти. Субботин последовал примеру командира и, выждав дистанцию, двинулся по той же траектории, только в отличие от Архипова оглядывался вокруг, рассматривая новый для себя мир. Время шло, говорить ни о чем не хотелось, каждый был погружен в свои мысли, не забывая при этом смотреть по сторонам. Постепенно стал расцветать... Освещение и так позволяло видеть на сотни метров, невзирая на непривычную расцветку. А сейчас будто кто включил лампочку и постепенно начал увеличивать мощность. «Командир!» — испуганно позвал Ваня. Денис обернулся. Субботин судорожно показывал в ту сторону, откуда они пришли. Горизонт был ярко-белого цвета, и казалось, будто стена быстро придвигается к ним. Сверху начали падать большие сгустки снежных туч в сопровождении постепенно усиливающегося дождя. От приближающегося света туман испарялся, открывая чисто ярко-голубое небо. Все это сопровождалось шумом сильного ливня и грохотом. Земля мелко дрожала, откуда-то начала прибывать вода. Дождь пошел, что ли? Шамов открыл глаза и уставился на небо. Сверху на него упал небольшой снежный кусок, доставив болезненное ощущение. Андрюха, вставай! Шеф, что происходит? Бежим! успел крикнуть Денис, когда увидел, что за стеной света на них надвигается высокая стена воды. От содрогания поверхности все гейзеры разом начали выпускать фонтаны кипятка, а покрытые корочкой застывшие потоки лавы освобождались от оков и начинали тоннами испарять попавшую на них воду. Люди без оглядки побежали вперед. Земля под ногами гуляла. Ужас и страх охватили разум, мешая что-либо придумать, а инстинкт самосохранения заставлял без оглядки бежать вперед, пытаясь таким образом продлить жизнь еще хотя бы на минуту. «Кто там воды хотел попить?» Задыхаясь, выкрикнул Боков. «Вон море позади!» Он на секунду оглянулся и в паре километров увидел огромную волну, которая с каждой секундой становилась ближе. «С желаниями надо быть осторожней!» — ответил Шамов. Он судорожно пытался вспомнить советы утопающему и как выжить при цунами. Под ногами у людей промелькнуло несколько странных зверушек величиной не больше меча, но рассмотреть их никто не успел, и каждый для себя решил, что это ему лишь привиделось. Бегущий впереди Андрей споткнулся и кубарем упал на землю. Даниил с Ваней сходу подхватили его под мышки ставя на ноги, а Денис остановился на долю секунды, чтобы поднять меч и обернулся. Волна была уже над ними, буквально в нескольких секундах от того, чтобы обрушиться им на головы. Архипову показалось, что время тянется медленно. Его разум возмутился, что он остановился ради оружия, которое совершенно не спасет его. «Шеф! Денис! Командир!» Кричали ему, но он как будто не слышал, погрузившись взглядом в стену воды, несущую разрушение и скорую гибель. Он хотел развернуться и бежать от нее, но волна будто загипнотизировала его, сделав тело каменным и непослушным. Он почувствовал чьи-то руки, тянущие вперед, и прежде чем обернуться, мельком увидел кого-то, кто звал его к себе. Этого не могло быть. Он мгновенно сконцентрировался на человеке. Это был действительно человек, и он звал всех к себе. «За мной!» крикнул Денис, но Шамов и Субботин тянули его в обратную сторону, пытаясь вместе убежать от надвигающейся опасности. «Отпустите меня! Вон, смотрите!» Он показал на человека. Не сговариваясь, люди тут же побежали к нему. Оставалось не больше полусотни шагов. Риск был очень высок, но каждый понимал, что рискует лишь несколькими секундами жизни. Встретить волну сейчас или на мгновение позже в данной ситуации не играло особой роли. Грохот падающего неба, сопровождающий его ливень и сильный ветер, смешались воедино. Видимость падала с каждой секундой. Зовущий их человек окончательно исчез за пеленой дождя, но группа продолжала бежать. Неожиданно земля под ногами Архипова исчезла, и он провалился вниз. Следом кубарем полетел Суботин, а Шамов и Боков спустились уже самостоятельно. Они попали в узкий туннель, куда с каждой секундой прибывала вода, Денис обернулся, ему показалось, что он увидел силуэт того человека, но хлынувшая сверху вода подхватила его и понесла вниз. Сколько времени провел под водой, пока скатывался по водной горке, он не знал, но вынырнув, оказался в кромешной темноте. Тут же сверху кто-то упал на него, и Денис, нащупав его, поднял на ноги. «Кто это?» — громко спросил он. «Это я, командир, Субботин!» «Вы где, шеф? Ты где?» Голос Шамова прозвучал рядом. — Иди на голос, — ответил Архипов. — Боков, ты жив? — Черт побери, да, я жив, — громко расхотался Андрей. — Где мы? — спросил Даниил. Но ему не ответили. Все прислушивались к грохоту, который доносился откуда-то сверху. — Судя по всему, мы под землей. А кто нас спас? Или это коллективный глюк был? — успокоившись от смеха, спросил Боков. — Черт, меч потерял. — Он у меня. — сказал Денис, осознав, что все это время он не выпускал клинок из рук. — О, спасибо большое! Судя по всему, он мне еще понадобится. Ты где? Боков пытался найти Дениса на ощупь. — Архангель Михаил, благодарю тебя и Господи наше за спасение! — тихо бормотал Субботин. Кто бы ты ни был, спасибо большое, что спас нас! — выкрикнул Даниил, понимая, что случайностей быть не может. — Земляне! — тихо прозвучал голос в темноте. — Кто тут? Вскрикнул Шамов, стоя по пояс в воде. Он попытался достать пистолет, но кобура оказалась пустая. Автомат снять ремня он не успел, чья-то твердая рука остановила его. И тут же перед его глазами загорелся тусклый свет, осветив незнакомое лицо. «Чур меня!» Даниил отпрял назад и упал в воду с головой. «Я вам не причиню вреда! Тихо, тихо!» Люди шумно дышали и при тусклом свете пытались разглядеть своего спасителя. Рост и телосложение оценить было сложно. Свет, исходящий от тонкой палочки, освещал лишь лицо седобородого мужчины. Возраст его мог быть от 40 до 50 лет. Его глаза отражали тусклый оранжевым свет, а мокрые белесые волосы спадали на лицо, закрывая большую его часть. Он поправил их руками и улыбнулся. «Страх прошел, наступило любопытство?» — спросил он и еще шире улыбнулся. Его зубы, на удивление, были здоровыми и ровными. Денис почему-то именно на них обратил внимание и тут же попробовал залезть ему в голову, прочитать эмоции. «Не знал я, что люди владеют такими приемами», — произнес тот и отмахнулся рукой, будто надоедливую муху, смел все попытки Архипова. «Мужик, ты кто?» — придя в себя, спросил Андрей. «Я знаю тебя», — произнес Денис и подошел поближе, пытаясь повнимательнее рассмотреть лицо. В этот момент в его голове начали мелькать картинки из чужих воспоминаний. Денису не нравилось это, поскольку в такой момент он полностью утрачивал контроль над собой и даже мог потерять сознание. «Ты варлот?» Мужчина изменился в лице, протянул руку к Денису, осветив его лицо и теперь рассматривал торчащий из-под экипировки комбинезон. «Варлот? Этим именем меня называл лишь один мертвец». «Мордур? Он вас так называл?» — спросил Архипов. До него лишь сейчас дошло, что те звуки, которые он слышал в воспоминаниях, значили имя того человека, чья память сейчас находится в его разуме. — Да, Мордур! — не веря своим ушам, мужчина пытался кого-то разглядеть в лице Дениса. Он выглядел растерянным и все складывал в единое целое получаемую информацию. — Ты не похож на него, а мертовцы не умеют перевоплощаться. — Слушай, мужик, как тебя там, варлот? Откуда ты знаешь русский язык? Шамов подошел поближе, но, побаиваясь, остановился на расстоянии вытянутой руки, дабы можно было смотреть в лицо мужчине. «Какой язык? Я такого языка не знаю». «Как не знаешь? Ты же разговариваешь на нем!» Возмутился такому вранью Даниил. «Нет, это вы разговариваете на мертарианском языке». «Не понял, Андрюха, ты же меня понимаешь? Я же по-русски говорю!» Шамов обернулся к боку, тот в ответ кивнул. «Эти костюмы, где вы их взяли?» «В смысле костюмы? Я же прекрасно слышу!» Подключился к разговору Боков. «Так, с языком позднее разберемся», — прервался их Денис. «Итак, вас зовут Варлот?» «Да, так и есть», — мужчина отвел светящуюся палочку в сторону. «Что произошло на земле, и кто вас отправил сюда? И где Мордур?» «Ни на один вопрос я ответить не могу». «Мертовец, которого зовут Мордур, у меня в голове», — пояснил Денис и попытался описать внешность человека, который увидел в своей памяти. «Да, это он. Почему ему понадобилось отдавать свою память тебе и тебя присылать ко мне? Откуда он узнал, что я на планете Сорн?» «Он не знал. Мордур мертв», — ответил Денис. «Да, лет 150 уже, как минимум», — добавил Шамов, за что тут же получил от Архипова гневный взгляд. «Молчу, молчу». И Даниил чуть отошел в сторону. 150 земных лет?» Тихим, поникшим голосом повторил мужчина. «Да, земных. Корабль мы нашли в горах. Там были метфликсы». Начал был Денис, но, услышав знакомое слово, Варлот тут же перебил его. «Метфликсы? Они тут, с вами?» «Нет, я предполагаю, что остались на земле». Архипов успокоился. Когда нервное напряжение ушло, он понял, что мужчина пока не хочет причинить им зло. «Иначе зачем ему было их спасать?» «Нам нужно о многом поговорить!» Мужчина потрогал стенку туннеля рукой. «Боюсь, задвижка не выдержит начало дня. Надо уходить в укрытие!» Сказал он и, махнув рукой, побрел вдоль стены, подсвечивая себе дорогу. Люди переглянулись в темноте, ожидая команды Архипова. «Одобряю! Идем за ним!» Денис подтолкнул парней вперед и, замыкая колонну, направился следом. Вода постепенно прибывала, угрожая через несколько минут затопить весь тоннель. Откуда он здесь появился? Кто его выкопал? Только предстояло узнать. Но эти вопросы были второстепенны. В первую очередь Архипова интересовало, как выбраться с этой планеты и попасть на Землю.